Глава 3. Социализм и государство. Переходный режим. Верно ли, что в СССР, как утверждают официальные авторитеты, уже осуществлен социализм? Если нет, то обеспечено ли, по крайней мере, достигнутыми успехами его осуществление в национальных границах, независимо от хода событий в остальном мире? Произведенная выше критическая оценка важнейших показателей советского хозяйства должна дать нам точку исхода для правильного ответа на этот вопрос. Но нам не обойтись без предварительной теоретической справки. Марксизм исходит из развития техники как основной пружины прогресса и строит коммунистическую программу на динамике производительных сил. Если допустить, что какая-либо космическая катастрофа должна разрушить в более или менее близком будущем нашу планету, то пришлось бы, конечно, отказаться от коммунистической перспективы, как и от многого другого. За вычетом же этой пока что проблематической опасности нет ни малейшего научного основания ставить заранее какие бы то ни было пределы нашим техническим, производственным и культурным возможностям. Марксизм насквозь проникнут оптимизмом прогресса и уже по одному этому, к слову сказать, непримиримо противостоит религии. Материальной предпосылкой коммунизма должно явиться столь высокое развитие экономического могущества человека, когда производительный труд – перестанет быть обузой и тягостью, не нуждается ни в каком понукании, а распределение жизненных благ, имеющихся в постоянном изобилии, не требует, как ныне в любой зажиточной семье или в приличном пансионе, иного контроля, кроме контроля воспитания, привычки, общественного мнения. Нужна, говоря откровенно, изрядная доля тупоумия чтобы считать такую, в конце концов, скромную перспективу утопичной. Капитализм подготовил условия и силы социального переворота – технику, науку, пролетариат. Коммунистический строй не может, однако, прийти непосредственно на смену буржуазному обществу. Материальное и культурное наследство прошлого для этого совершенно недостаточно. На первых порах своих рабочее государство не может еще позволить каждому работать по способностям, то есть сколько сможет и захочет, и вознаграждать каждого по потребностям, независимо от произведенной им работы. В интересах поднятия производительных сил оказывается необходимым прибегать к привычным нормам заработной платы, то есть к распределению жизненных благ, в зависимости от количества и качества индивидуального труда. Маркс называл этот первоначальный этап нового общества, низшей стадией коммунизма, в отличие от высшей, когда вместе с последними призраками нужды исчезнет материальное неравенство. В том же смысле противопоставляют нередко социализм и коммунизм, как низшую и высшую стадии нового общества. «У нас еще нет, конечно, полного коммунизма», гласит нынешняя официальная советская доктрина, «но зато у нас уже осуществлен социализм», то есть низшая стадия коммунизма. В доказательство приводится господство государственных трестов в промышленности, колхозов в сельском хозяйстве, государственных и кооперативных предприятий в торговле. На первый взгляд получается полное совпадение с априорной и потому гипотетической схемой Маркса. Но именно с точки зрения марксизма вопрос вовсе не исчерпывается формами собственности, независимо от достигнутой производительности труда. Под низшей стадией коммунизма Маркс, во всяком случае, понимал такое общество, которое по своему экономическому развитию уже с самого начала стоит выше самого передового капитализма. Теоретически такая постановка безупречна, ибо взятый в мировом масштабе коммунизм даже в первой исходной своей стадии означает высшую ступень развития по сравнению с буржуазным обществом. К тому же Маркс ожидал, что социалистическую революцию начнет француз, немец продолжит, англичанин закончит. Что касается русского, то он оставался в далеком арьергарде. Между тем порядок оказался на деле опрокинут. Кто пытается теперь универсально-историческую концепцию Маркса Механически применить к частному случаю СССР на данной ступени его развития тот сейчас же запутывается в безысходных противоречиях. Россия была не сильнейшим, а слабейшим звеном в цепи капитализма. Нынешний СССР не поднимается над мировым уровнем хозяйства, а только догоняет капиталистические страны. Если то общество – какое должно было сложиться на основе обобществления производительных сил самого передового для своей эпохи капитализма, Маркс называл низшей стадией коммунизма, то определение это явно не подходит к Советскому Союзу, который и сегодня еще гораздо беднее техникой, жизненными благами и культурой, чем капиталистические страны. Правильнее поэтому нынешний советский режим во всей его противоречивости назвать не социалистическим, а подготовительным или переходным от капитализма к социализму. В этой заботе о терминологической точности нет ни капли педантизма. Сила и устойчивость режимов определяется в последнем счете относительной производительностью труда. Обобществленное хозяйство, технически возвышающееся над капитализмом, было бы действительно обеспечено в своем социалистическом развитии наверняка, так сказать, автоматически, чего, к сожалению, ни в каком случае нельзя еще сказать о советском хозяйстве. Большинство вульгарных апологетов СССР, как он есть, склонны рассуждать приблизительно так. Если даже согласиться, что нынешний советский режим и не является еще социалистическим, то дальнейшее развитие производительных сил на нынешних основах все равно должно раньше или позже привести к полному торжеству социализма. Спорным является, следовательно, лишь фактор времени. Стоит ли из-за этого поднимать шум? Как непобедоносно на первый взгляд такое рассуждение, на самом деле оно крайне поверхностно. Время совсем не второстепенный фактор, когда речь идет об историческом процессе. Смешивать настоящее и будущее в политике гораздо опаснее, чем в грамматике. Развитие вовсе не состоит, как представляется вульгарным эволюционистам типа Веббов, планомерном накоплении и постоянном улучшении того, что есть. Оно знает переходы количества в качество, кризисы, скачки и откаты назад. Именно потому, что в СССР далеко не достигнута еще и первая стадия социализма, как уравновешенной системы производства и потребления, развитие идет не гармонически, а в противоречиях. Экономические противоречия порождают социальные антагонизмы, которые развивают свою собственную логику, не дожидаясь дальнейшего развития производительных сил. Мы видели это только что на вопросе о кулаке, который не захотел эволюционно врастать в социализм и неожиданно для бюрократии и ее идеологов потребовал новой дополнительной революции. Захочет ли мирно врастать в социализм сама бюрократия, в руках которой сосредоточены власть и богатство? В этом допустимо усомниться. Во всяком случае, было бы неосмотрительно доверять бюрократии на слово. В каком направлении развернется в течение ближайших 3-5-10 лет динамика экономических противоречий, и социальных антагонизмов советского общества? На этот вопрос окончательного и бесповоротного ответа еще нет. Исход зависит от борьбы живых социальных сил, притом не в национальном только, но и в интернациональном масштабе. На каждом новом этапе необходим поэтому конкретный анализ реальных отношений и тенденций, в их связи и постоянном взаимодействии. Важность такого анализа мы сейчас увидим на вопросе о советском государстве. Программа и действительность Первую отличительную черту пролетарской революции Ленин вслед за Марксом и Энгельсом видел в том, что экспроприируя эксплуататоров Она упраздняет необходимость в возвышающемся над обществом бюрократическом аппарате, прежде всего в полиции и постоянной армии. Пролетариату нужно государство. Это повторяют все оппортунисты, писал Ленин в 1917 году за месяц-два до завоевания власти. Но они, оппортунисты, забывают добавить, что пролетариату, Нужно лишь отмирающее государство, то есть устроенное так, чтобы оно немедленно начало отмирать и не могло не отмирать. Государство и революция. Критика эта направлялась в свое время против социалистических реформистов типа русских меньшевиков, британских фабианцев и прочих. Сейчас она с удвоенной силой бьет по советским идолопоклонникам, с их культом бюрократического государства, которое не имеет ни малейшего намерения отмирать. Социальный спрос на бюрократию возникает во всех тех положениях, когда на лицо имеются острые антагонизмы, которые требуется смягчать, улаживать, регулировать, всегда в интересах привилегированных и имущих, всегда к выгоде для самой бюрократии. Через все буржуазные революции, как бы демократичные они ни были, проходит поэтому укрепление и усовершенствование бюрократического аппарата. Чиновничество и постоянная армия, пишет Ленин, это паразит на теле буржуазного общества, паразит, порожденный внутренними противоречиями, которые это общество раздирают, но именно паразит, затыкающие жизненные поры. Начиная с 1917 года, то есть с того момента, когда завоевание власти встало перед партией как практическая проблема, Ленин непрерывно занят мыслью о ликвидации паразита. После низвержения эксплуататорских классов повторяет и разъясняет он в каждой главе «Государство и революция» Пролетариат разобьет старую бюрократическую машину, а свой собственный аппарат составит из рабочих и служащих, причем против превращения их в бюрократов примет меры, подробно разобранные Марксом и Энгельсом. Первое. Не только выборность, но и сменяемость в любое время. Второе. Плата не выше платы рабочего. Третье. Переход немедленный к тому, чтобы все исполняли функции контроля и надзора, чтобы все на время становились бюрократами, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. Не надо думать, будто у Ленина дело идет о задаче десятилетий. Нет, это тот первый шаг, с которого можно и должно начать при совершении пролетарской революции. Тот же смелый взгляд на государство пролетарской диктатуры нашел через полтора года после завоевания власти свое законченное выражение в программе большевистской партии, в том числе и в разделе об армии. «Сильное государство, но без мандаринов. Вооруженная сила, но без самураев. Незадачи обороны создают военную и штатскую бюрократию, а классовый строй общества, который переносится и на организацию обороны. Армия – только осколок социальных отношений. Борьба против внешних опасностей предполагает, разумеется, и в рабочем государстве специализированную военно-техническую организацию, но ни в каком случае не привилегированную офицерскую касту, Программа требует замены постоянной армии вооруженным народом. Режим пролетарской диктатуры с самого своего возникновения перестает таким образом быть государством в старом смысле слова, то есть специальным аппаратом по удержанию в повиновении большинства народа. Материальная власть вместе с оружием прямо и непосредственно переходит в руки организаций, трудящихся как советы. Государство, как бюрократический аппарат, начинает отмирать с первого дня пролетарской диктатуры. Таков голос программы, не отмененный до сего дня. Странно, он звучит как загробный голос из мавзолея. Как бы в самом деле не истолковывать природу нынешнего советского государства, Неоспоримо одно, к концу второго десятилетия своего существования, оно не только не отмерло, но и не начало отмирать. Хуже того, оно разрослось в еще небывалый в истории аппарат принуждения. Бюрократия не только не исчезла, уступив свое место массам, но превратилась в бесконтрольную силу, властвующую над массами. Армия не только не заменена вооруженным народом, но выделила из себя привилегированную офицерскую касту, увенчивающуюся маршалами, тогда как народу, вооруженному носителю диктатуры, запрещено ныне в СССР ношение даже и холодного оружия. При наивысшем напряжении фантазии Трудно представить себе контраст более разительный, чем тот, какой существует между схемой рабочего государства по Марксу, Энгельсу, Ленину и тем реальным государством, которое ныне возглавляется Сталиным. Продолжая перепечатывать сочинения Ленина, правда с цензурными изъятиями и искажениями, нынешние вожди Советского Союза. И их идеологические представители даже не ставят перед собой вопроса о причинах столь вопиющего расхождения между программой и действительностью. Попытаемся это сделать за них. Двойственный характер рабочего государства. Пролетарская диктатура образует мост между буржуазным и социалистическим обществами. По самому существу своему она имеет, следовательно, временный характер. Побочная, но крайне существенная задача государства, осуществляющего диктатуру, состоит в том, чтобы подготовить свое собственное упразднение. Степень осуществления этой побочной задачи, Проверяет в известном смысле успешность выполнения основной миссии – построение общества без классов и без материальных противоречий. Бюрократизм и социальная гармония обратно пропорциональны друг другу. В своей знаменитой полемике против Дюринга Энгельс писал, «Когда исчезнут вместе с классовым господством», Вместе с борьбой за отдельное существование, порождаемой теперешней анархией в производстве, те столкновения и эксцессы, которые проистекают из этой борьбы, с этого времени нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для подавления в государстве. Филистер считает жандарма вечным учреждением. На самом деле жандарм будет седлать человека лишь до тех пор, пока человек по-настоящему не оседлает природу. Чтобы исчезло государство, нужно, чтобы исчезли классовое господство вместе с борьбой за отдельное существование. Энгельс объединяет эти два условия вместе. В перспективе смены социальных режимов Несколько десятилетий в счет не идут. Иначе представляется дело тем поколениям, которые выносят переворот на своих боках. Верно, что борьба всех против всех порождается капиталистической анархией. Но дело в том, что обобществление средств производства еще не снимает автоматически борьбу за отдельное существование. Здесь гвоздь вопроса. Социалистическое государство даже в Америке на фундаменте самого передового капитализма не могло бы сразу доставлять каждому столько, сколько нужно, и было бы поэтому вынуждено побуждать каждого производить как можно больше. Должность понукателя, естественно, ложится в этих условиях на государство, которая не может, в свою очередь, не прибегать с теми или иными изменениями и смягчениями к выработанным капитализмом методам оплаты труда. В этом именно смысле Маркс писал в 1875 году, что буржуазное право неизбежно в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит после долгих родовых мук из капиталистического общества. Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества. Разъясняя эти замечательные строки, Ленин присовокупляет «Буржуазное право по отношению к распределению продуктов потребления предполагает, конечно, неизбежно и буржуазное государство» ибо право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права. Выходит, мы продолжаем цитировать Ленина, что при коммунизме не только остается в течение известного времени буржуазное право, но даже и буржуазное государство без буржуазии. Этот многозначительный вывод, совершенно игнорируемый нынешними официальными теоретиками, имеет решающее значение для понимания природы советского государства, точнее сказать, для первого приближения к такому пониманию, поскольку государство, которое ставит себе задачей социалистическое преобразование общества, вынуждено методами принуждения отстаивать неравенство, то есть материальные преимущества меньшинства, поскольку оно, все еще остается до известной степени буржуазным государством, хотя и без буржуазии. В этих словах нет ни похвалы, ни порицания. Они просто называют вещь своим именем. Буржуазные нормы распределения, ускоряя рост материального могущества, должны служить социалистическим целям, но только в последнем счете. Непосредственно же государство получает с самого начала двойственный характер, социалистический, поскольку оно охраняет общественную собственность на средства производства, буржуазный, поскольку распределение жизненных благ производится при помощи капиталистического мерила ценности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такая противоречивая характеристика может привести в ужас догматиков и схоластов. Ничего не остается, как выразить им соболезнование. Окончательная физиономия рабочего государства должна определиться изменяющимся соотношением между его буржуазными и социалистическими тенденциями. Победа последних должна тем самым означать окончательную ликвидацию жандарма, то есть растворение государства в самоуправляющемся обществе. Из этого одного достаточно ясно, какое неизмеримое значение и сама по себе и как симптом имеет проблема советского бюрократизма. Именно благодаря тому, что Ленин, согласно всему своему интеллектуальному складу, придает концепции Маркса крайне заостренное выражение, он обнаруживает источник дальнейших затруднений, в том числе и в своих собственных, хотя сам он и не успел довести свой анализ до конца. Буржуазное государство без буржуазии оказалось несовместимым с подлинной советской демократией. Двойственность функций государства не могла не сказаться и на его структуре. Опыт показал, чего не сумела с достаточной ясностью предвидеть теория. Если для ограждения об собственности от буржуазной контрреволюции государство вооруженных рабочих вполне отвечает своей цели, то совсем иначе обстоит дело с регулированием неравенства в сфере потребления. Создавать преимущества и охранять их не склонны те, которые их лишены. Большинство не может заботиться о привилегиях для меньшинства. Для охраны буржуазного права рабочее государство оказывается вынуждено выделить буржуазный по своему типу орган, то есть все того же жандарма, хотя и в новом мундире. Мы сделали таким образом первый шаг на пути понимания основного противоречия между большевистской программой и советской действительностью. Если государство не отмирает, а становится все деспотичнее, если уполномоченные рабочего класса бюрократизируются, а бюрократия поднимается над обновленным обществом, то не по каким-либо второстепенным причинам, вроде психологических пережитков прошлого и прочих, а ввиду железной необходимости выделять и поддерживать привилегированное меньшинство, доколе нет возможности обеспечить подлинное равенство. Тенденции бюрократизма, душащие рабочее движение капиталистических стран, должны будут везде сказаться и после пролетарского переворота. Но совершенно очевидно, что чем беднее общество, вышедшее из революции, тем суровее и обнаженнее должен проявить себя этот закон, тем более грубые формы должен принять бюрократизм, тем большей опасностью он может стать для социалистического развития. Не только отмереть, но хотя бы освободиться от бюрократического паразита препятствуют советскому государству небессильные сами по себе остатки господствовавших ранее классов, как гласит чисто полицейская доктрина Сталина, а неизмеримо более могущественные факторы, как материальная скудость, культурная отсталость и вытекающее отсюда господство буржуазного права в той области, которая непосредственнее и острее всего захватывает каждого человека, в области обеспечения личного существования. Обобщенная нужда и жандарм. За два года до манифеста коммунистической партии молодой Маркс писал, «Развитие производительных сил является абсолютно необходимой практической предпосылкой коммунизма еще потому, что без него обобщается нужда, и с нуждой должна снова начаться борьба за необходимые предметы, и, значит, должна воскреснуть вся старая дребедень. Эта мысль нигде не нашла у Маркса прямого развития, и не случайно. Он не предвидел пролетарской революции в отсталой стране. Ленин также не останавливался на ней, и тоже не случайно. Он не предвидел столь длительной изолированности советского государства. Между тем, являясь у самого Маркса лишь отвлеченным построением, доводом от обратного, приведенная цитата дает незаменимый теоретический ключ к совершенно конкретным трудностям и болезням советского режима. На исторической почве нищеты, обостренной разрушениями, империалистской и гражданской войн, борьба за отдельное существование не только не исчезла на другой день после низвержения буржуазии, не только не смягчилась в ближайшие годы, но, наоборот, принимала моментами неслыханную свирепость. Нужно ли напоминать, что отдельные области страны дважды опускались до людоедства? Дистанция отделявшее царскую Россию от Запада, измеряется по-настоящему только теперь. При самых благоприятных условиях, то есть при отсутствии внутренних потрясений и внешних катастроф, понадобилось бы еще несколько пятилеток, чтобы СССР успел полностью ассимилировать те хозяйственные и воспитательные достижения, на которые первенцы капиталистической цивилизации потратили века. Применение социалистических методов для разрешения досоциалистических задач – такова самая суть нынешней хозяйственной и культурной работы в СССР. Правда, Советский Союз превосходит сейчас своими производительными силами наиболее передовые страны в эпоху Маркса. Но, во-первых, при историческом соревновании двух режимов Дело идет не столько об абсолютных уровнях, сколько об относительных. Советское хозяйство противостоит капитализму Гитлера, Болдуина и Рузвельта, а не Бисмарка, Пальмерстона или Абрама Линкольна. Во-вторых, самый объем человеческих потребностей коренным образом изменяется с ростом мировой техники. Современники Маркса не знали ни автомобиля, ни радио, ни кинематографа, ни аэроплана. Между тем, социалистическое общество немыслимо ныне без свободного пользования всеми этими благами. Низшая стадия коммунизма, употребляя термин Маркса, начинается с того уровня, к которому приблизился наиболее передовой капитализм. Между тем, реальная программа Ближайших советских пятилеток состоит в том, чтобы догнать Европу и Америку. Для создания сети гудронированных дорог и автострад на безграничных пространствах СССР нужно гораздо больше времени и средств, чем на перенесение готовых автозаводов из Америки, и даже чем на освоение их техники. Сколько же лет потребуется чтобы дать возможность каждому гражданину пользоваться автомобилем в любом направлении, без затруднений пополняя в пути запас горючего. В варварском обществе конный и пеший составляли два класса. Автомобиль не меньше дифференцирует общество, чем лошадь под седлом. Пока скромный форт остается привилегией меньшинства – На лицо остаются все отношения и навыки, свойственные буржуазному обществу, а вместе с тем остается и сторож неравенства государства. Исходя целиком из Марксовой теории диктатуры пролетариата, Ленин не в своем главном труде, посвященном этому вопросу государства и революции ни в программе партии не успел, как уже сказано, Сделать из экономической отсталости и изолированности страны все необходимые выводы в отношении характера государства. Объясняя рецидивы бюрократизма непривычкой масс к управлению и особыми затруднениями, порожденными войной, программа партии предписывает чисто политические меры для преодоления бюрократических извращений. Выборность и сменяемость в любое время всех уполномоченных упразднение материальных привилегий, активный контроль масс и прочее. Предполагалось, что на этом пути чиновник из начальника превратится в простого и притом временного технического агента, а государство постепенно и незаметно сойдет со сцены. Явная недооценка предстоящих трудностей объясняется тем, что программа строилась полностью и целиком на международной перспективе. Октябрьская революция в России осуществила диктатуру пролетариата. Началась эра всемирной пролетарской коммунистической революции. Таковы вступительные строчки программы. Авторы ее не только не ставили своей целью построение социализма в отдельной стране, Эта цель вообще никому не приходила тогда в голову, меньше всего Сталину, но и не задавалось вопросом о том, какой характер примет советское государство, если ему в течение двух десятилетий придется изолированно разрешать те экономические и культурные задачи, которые передовой капитализм разрешил уже давно. Послевоенный революционный кризис не привел, однако, к победе социализма в Европе. Социал-демократия спасла буржуазию. Тот период, который Ленину и его соратникам казался короткой передышкой, растянулся на целую историческую эпоху. Противоречивая социальная структура СССР и ультрабюрократический характер его государства являются прямым последствием этой своеобразной непредвиденной исторической заминки, которая одновременно привела в капиталистических странах к фашизму или предфашистской реакции. Если первоначальная попытка создать государство, очищенное от бюрократизма, наткнулась прежде всего на непривычку масс к самоуправлению, недостаток преданных социализму, квалифицированных работников и прочих, то уже очень скоро за этими непосредственными трудностями обнажились другие, более глубокие. Сведение государства к функциям учета и контроля при постоянном сужении функции принуждения, как требует программа, предполагает наличие хотя бы относительного всеобщего довольства. Именно этого необходимого условия не хватало. Помощь Запада не приходила. Власть демократических советов оказывалась стеснительной, даже невыносимой, когда в порядке дня стояло обслуживание привилегированных групп, наиболее нужных для обороны, для промышленности, для техники и науки. На этой совсем не социалистической операции отнять у десяти и дать одному, обособилась и выросла могущественная каста специалистов по распределению. Как и почему, однако, громадные экономические успехи последнего периода вели не к смягчению, а наоборот к обострению неравенства и вместе с тем к дальнейшему росту бюрократизма, который ныне из извращения превратился в систему управления, Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, мы должны выслушать, как авторитетные вожди советской бюрократии смотрят на свой собственный режим. Полная победа социализма и укрепление диктатуры. О полной победе социализма в СССР объявлялось за последние годы несколько раз в особо категорической форме в связи с ликвидацией кулачества как класса. 30 января 1931 года «Правда» в остолковании речи Сталина писала «Во второй пятилетке будут ликвидированы последние остатки капиталистических элементов в нашей экономике». С точки зрения этой перспективы, в тот же срок – должно было бы окончательно отмереть и государство, ибо где ликвидированы последние остатки капитализма, там государству нечего делать. Советская власть гласит на этот счет программа большевистской партии, открыто признает неизбежность классового характера всякого государства, пока совершенно не исчезло деление общества на классы и вместе с ним всякая государственная власть. Между тем, когда некоторые неосторожные московские теоретики, испринятые на веру ликвидации последних остатков капитализма, пытались вывести отмирание государства, бюрократия немедленно объявила такие теории контрреволюционными. В чем же, собственно, теоретическая ошибка бюрократии? В основной посылке или в выводе? В том и в другом. По поводу первых заявлений о полной победе оппозиция возражала. Нельзя ограничиваться общественно-юридическими формами отношений, притом незрелыми, противоречивыми, в земледелии еще весьма неустойчивыми, отвлекаясь от основного критерия – уровня производительных сил. Сами юридические формы получает существенно иное социальное содержание в зависимости от высоты техники. Право никогда не может быть высшее, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества – Маркс. Советские формы собственности на основе новейших достижений американской техники, перенесенных на все отрасли хозяйства, Это уже первая стадия социализма. Советские формы при низкой производительности труда означают лишь переходный режим, судьба которого еще не взвешена окончательно историей. Не чудовищно ли, писали мы в марте 1932 года, страна не выходит из товарного голода, перебои снабжения на каждом шагу, детям не хватает молока, А официальные оракулы провозглашают. Страна вступила в период социализма. Разве можно более злостно компрометировать социализм? К. Радек, ныне видный публицист правящих советских кругов, парировал эти соображения в немецкой либеральной газете «Берлинер Тагетблат» в специальном выпуске посвященном СССР май 1932 года следующими достойными увековечения словами. «Молоко есть продукт коровы, а не социализма, и нужно поистине смешивать социализм с образом той страны, где текут млечные реки, чтобы не понять, что страна может подняться на высшую ступень развития временно без того, чтобы при этом материальное положение народных масс значительно поднялось. Эти строки писались, когда в стране царил ужасающий голод. Социализм есть строй планового производства во имя наилучшего удовлетворения человеческих потребностей, иначе он вообще не заслуживает этого имени. Если коровы обобществлены, но их слишком мало, или они обладают слишком тощим выменем, то из-за нехватающего молока начинаются конфликты. Между городом и деревней, между колхозами и индивидуальными крестьянами, между разными слоями пролетариата, между всеми трудящимися и бюрократией. Ведь именно обобществление коров вело к их массовому истреблению крестьянами. Социальные конфликты, порождаемые нуждой, могут в свою очередь привести к возрождению всей старой дребедени. Таков был смысл нашего ответа. Седьмой Конгресс Коминтерна в резолюции от 20 августа 1935 года торжественно удостоверил, что в итоге успехов национализированной промышленности, осуществления коллективизации, вытеснения капиталистических элементов и ликвидации кулачества как класса, достигнуты окончательная и бесповоротная победа социализма в СССР и всестороннее укрепление государства диктатуры пролетариата. При всей своей категоричности свидетельство комментарно насквозь противоречиво. Если социализм окончательно и бесповоротно победил не как принцип, а как живой общественный строй, то новое укрепление диктатуры является очевидной бессмыслицей. И наоборот, если укрепление диктатуры вызывается реальными потребностями режима, значит до победы социализма еще не близко. Не только марксист, но всякий реалистически мыслящий политик должен понять, что сама необходимость укрепления диктатуры то есть государственного принуждения, свидетельствует не о торжестве бесклассовой гармонии, а о нарастании новых социальных антагонизмов. Что лежит в их основе? Недостаток средств существования как результат низкой производительности труда. Ленин охарактеризовал однажды социализм словами «Советская власть плюс электрификация» – это эпиграмматическое определение, односторонность которого вызывалась пропагандистскими целями момента, предполагала во всяком случае как исходный минимум, по меньшей мере, капиталистический уровень электрификации. Между тем и сейчас еще на душу в СССР приходится в три раза меньше электрической энергии, чем в передовых странах. Если принять во внимание что Советы уступили тем временем место независимому от масс-аппарату, то Коминтерну не остается ничего другого, как провозгласить, что социализм – есть бюрократическая власть плюс одна треть капиталистической электрификации. Определение того, что есть, будет фотографически точно, но для социализма этого все-таки маловато. В речи к стахановцам в ноябре 1935 года Сталин, повинуясь эмпирической цели совещания, неожиданно заявил, «Почему может, должен и обязательно победит социализм капиталистическую систему хозяйства? Потому что он может дать более высокую производительность труда, опрокидывая мимоходом Вынесенное за три месяца до того постановление комментарно по этому вопросу, как и свои собственные многократные заявления, Сталин о победе говорит на этот раз в будущем времени. Социализм победит капиталистическую систему, когда превзойдет ее производительностью труда. Не только глагольные времена, но и социальные критерии меняются, как видим, от случая к случаю. Советскому гражданину, во всяком случае, нелегко равняться по генеральной линии. Наконец, 1 марта 1936 года в беседе Сталина с Роем Говардом дано новое определение советского режима. Та общественная организация, которую мы создали, может быть названа организацией советской, социалистической, еще не вполне достроенной, но в корне своем социалистической организации общества. В этом преднамеренно расплывчатом определении почти столько же противоречий, сколько слов. Общественная организация названа советской социалистической, но советы – форма государства, а социализм – общественный режим. Эти определения не только не тождественны, но под занимающим нас углом зрения антагонистичны, поскольку общественная организация стала социалистической, поскольку Советы должны отпасть, как леса, после постройки здания. Сталин вносит поправку – социализм еще не вполне достроен. Что означает «не вполне» – на 5% или на 75%? этого нам не говорят, как не говорят и того, что надо называть корнем социалистической организации общества, формы собственности или технику. Самая туманность определений знаменует во всяком случае отступление от неизмеримо более категорических формул 1931 и 1935 годов. Дальнейший шаг на этом пути должен был бы состоять в признании того, что корнем всякой общественной организации являются производительные силы, и что как раз советский корень еще недостаточно могуч для социалистического ствола и его кроны – человеческого благополучия.